Часть вторая. Сорваться с сыпи. Ограничение свободы – мощный социальный инструмент, и в качестве такового должен использоваться мудро и сдержанно. Жизненно необходимо провести различие между сложными и целокупными признаками подлинной необходимости подобной меры для общества и упрощенным, основанным на эмоциях спросе, который появляется по мере роста всеобщей истерии. Отсутствие таких различий может привести к весьма неблагоприятным последствиям. Доклад Джейкобсона, август 1991 года. Глава одиннадцатая. В конце концов, как он и подозревал, все свелось к часовне. В тюрьмах вроде этой не так много мест без камер видеонаблюдения. Но во Флориде, где концепция исправления преступника основывается на вере, существует установленная хартия и право на неприкосновенность во время молитвы, в любое время до отбоя. Никаких камер видеонаблюдения, никакого навязчивого контроля. Теоретически предполагалось, что в доме Бога надзирателям незачем присматривать за вами, потому что этим уже занят сам Господь. Никто словно бы не замечал, что Господь не справляется. Карл, которого перевели из Майами, провел тут три месяца, и за это время в тусклом свете часовни произошло не меньше полудюжины кровавых разборок, две закончились летальным исходом. Карл допускал, что эти разборки были на каком-то уровне санкционированы охранниками, или что их не расследовали толком благодаря тихому, но тяжелому давлению сверху. Так или иначе, итог один. Никто не хотел вторгаться в текущее положение дел, никто даже слышать не хотел об этом. Корпорация «Сигма», ссылаясь на свою религиозную позицию, успешно обошла большую часть попыток усилить административный контроль, что Федеративная Республика так стремилась сделать, а горячие речи во время Конгресса довершили дело. Тела завернули в черное и вынесли. «Слышь, Нига, уповай на Господа!» — осклабился гватемалец после того, как продал ему заточку. Он кивнул на маленькую масляную лампадку, которая стояла на угловой полочке, хотя мерцающее пламя освещало не Господа, а чернокожую деву Марию Гваделупскую, Одна из самых почитаемых святых Латинской Америки. «Начальник всегда на собрании грит. Господь прикроет тебе спину». да к ему и помочь не грех, да?» Заточка была сделана тут, своими руками, для насущных преступных нужд, в которых гватемалец понимал как никто. Кто-то взял в мастерской моноволоконную пилку от лобзика, наплавив на один ее конец разноцветные пластиковые бусины, так что получилась яркая, ухватистая рукоятка. Вся заточка была длиной сантиметров двадцать, если не меньше, Поверхность специально подобранных бусин не сохраняла отпечатков пальцев. Генетический след, конечно, оставался, но гватемалец основательно подошел к делу, тщательно намазав руки покупателя составом, который хранился в крохотном пузырьке на одной полке с девой. Карл втер жидкость и квони, кишечные газы и почули. Стоявший в камере на миг примешался резкий запах высокотехнологичных молекул — Потом состав улетучился, оставив лишь холодок на ладонях. Теперь на добрых три или четыре часа микроскопические частицы с кожи его рук станут нераспознаваемыми для генетического анализа. Такая смесь высоких и низких технологий пробудила в Карле слабый трепет воспоминаний. Вот он, ночью, идет в полной боевой выкладке среди лачуг Каракаса. Под ним... Будто прокинутый звездный купол, раскинулся сам город, близкое тепло едва освещенных улиц, по которым он рыскал. Уверенность в тщательно подобранном оружии и в том, что предстоит сделать с его помощью. В конце концов, конечно, окно прорежет пластик настолько, что крепление расшатается, и лезвие в итоге выпадет. Но к тому времени заточка уже будет валяться за какой-нибудь решеткой вентиляционного люка. Как и многое из того, что принадлежало компании исправительное учреждение учреждения штата Южная Флорида, обслуживаемой холдингом «Сигма», заточка рассчитана сугубо на краткосрочное использование. А еще она была дорогой. «Хм, семнадцать», — запросил гватемалец. Карл был ему достаточно симпатичен, поэтому он снизошел до объяснений. «Мой пацан Дэнни здорово рискует у себя в цеху, когда собирает такие штуки. Потом я охраню их, обрабатываю тебе руки, время на это трачу. Такой полный сервис задешево не бывает». Карл взглянул в лицо продавца, будто выточенный из полированного угля. Пожал плечами, кивнул. В штате Южная Флорида существовала определенная расовая солидарность, но так далеко она не простиралась. К тому же, 17 было для него подъемной ценой. Честно говоря, у него было почти два десятка упаковок по 20 капсул эндорфина, который служил в тюрьме весьма котируемой контрабандной валютой. Неважно, что через пару недель они понадобятся ему самому, чтобы выкупить у Гриего грека. испанский. луи химика низкосортный кустарный препарат, который тот в очередной раз предложит. Неважно, что через несколько часов эндорфины могут пригодиться для обезболивания его собственных ран. Фокус на краткосрочные задачи. Сейчас ему нужна заточка, об остальном он побеспокоится потом, когда и если у него появится на то свободное время. Фокус — на краткосрочные задачи. Тюремная жизнь страшно удручала его, и порой он ловил себя на том, что думает так же, как и другие заключенные. Адаптивное поведение — так назвал бы это Сазерленд. Например, после того, как исправительная система Флориды приняла его в свои липкие объятия, Карл стал мастурбировать на дешевое порно. Он пришел к заключению, что лучше всего об этом вообще не думать. Поэтому он вышел из камеры гватемальца с показной беззаботностью и направился обратно по крылу В, слегка согнув правую руку. В рукаве постепенно нагревалась от тепла его кожи холодная полоска лезвия. По обе стороны вздымались серые наноуглеродные трёхъярусные галереи с рельсами для больших камер слежения. У этого крыла была прозрачная арочная крыша, и лучи предвечернего солнца проникали в тихий коридор. Большинство здешних обитателей работали на объектах компании, отдавая долг обществу и пополняя казну Сигмы. Те немногие, кто остался в крыле В, по одному или двое стояли, опираясь на стены галереи или собирались небольшими кучками в холле. Когда он шел мимо, разговоры стихали, а все взгляды устремлялись к нему. На нижней галерее справа сидеющий долгосрочник Эндрюс поглядел на него и едва заметно кивнул. Неожиданно Карла зазнобило, несмотря на солнечные лучи. И причиной тому была непредстоящая разборка. Теперь, экипированный как следует, Карл был не без оснований убежден, что справится с Дудоком. Что касается арийцев, то они или не поддерживали надежных связей с внешним миром, или еще не закончили свое расследование. Они знали о Карле Марсалисе лишь то, что для Нигера он выражается довольно странно, что его перевели из Майами из-за какой-то лазейки в законе, которая касалась только иностранцев, и что ему 41 год, а значит, он уже старый. Возможно, арийцы считали, будто он какой-то террорист, и, следовательно, иностранец и трус, который привык, что ему все подносят на блюдечке. И уж, конечно, они считали, что поджарый, мускулистый, покрытый татуировками Джек Дудок, которому отроду двадцать с хвостиком, порвет его пополам и похеру, кто этот ниггер там такой. Пора научить Черномазово уважению. Но дело было не в разборке. Дело было в гаденьком ощущении, что к разборке прилагается ловушка. Три месяца в этой свежеотстроенной сраной дыре, а до этого пять недель в тюрьме Майами для опасных подследственных. Ни суда, ни залога. Даты слушания откладывались и откладывались, адвокатов к нему не допускали. Призывы и дипломатическое давление со стороны АГЗ ООН тут же отвергали, и конца края этому было не видать. Время уходило, утекало, будто кровь из раны. Шло какое-то непрерывное расследование, о котором никто не был готов говорить, но Карл знал, что оно связано с Каракасом и смертью Ричарда Уилбринга. Иначе и быть не могло. Отношения ООН и республики всегда были не очень, но до сих пор не представлялось возможным, чтобы штат Флорида пошел наперекор принятому политическому курсу из-за единственного безвестного арестанта, совершившего преступление в области нравов. Это само по себе уже попахивало ловушкой. Нет, в какой-то момент, когда ребята из отдела пренатальных убийств ещё только везли Карла в центр города, его документы проверили на самом высоком уровне. Пробили то ли через Лэнгли, то ли через Вашингтон, то ли через какие-то более южные базы спецопераций и тем самым разбудили зверя национальной безопасности. Какие-то призрачные организации жаждали мести. холодной неявной мести за одного из своих, намереваясь строго наказать Карла Марсалиса, чтобы другим неповадно было. И пока они подбирали необходимую для этого законодательную дребедень, его следовало держать под рукой, надежно, заперев в республиканской тюрьме. Если сегодня он зарежет Джека Дудека, а он преисполнен намерение поступить именно так, они, возможно, не смогут это на него повесить Зато смогут поместить его обратно в следственный изолятор, заполучив идеальный предлог, чтобы продлить арест и, может, наскрести на ещё один приговор. В последний месяц он неоднократно просыпался, панически задыхаясь, в похожей на ночной кошмар уверенности, что никогда не выйдет отсюда. Это стало походить на предчувствие. Карл посадил страх на замок, старательно делая из него гнев. подогревая себя. Остановившись у выхода из крыла В, он поднял лицо к лазеру. Голубой свет скользнул по его чертам, машина тут же сверилась с базой, и двери открылись. Он вошел. Часовня располагалась слева по 50-метровому коридору, на полпути к кухонному складу. Система наблюдения отследит, как он пройдёт 25 метров Свернет в поражающее воображение двойные двери из резного нано-тика. И на этом все. Карл ощутил, как рывком активизировался Меш, вступая в реакцию с низкокачественными хлоридами Луи Химика. — Ладно, Джекки, пацанчик, давай-ка сделаем это. Нахер уже. Дверь часовни плавно подалась назад, когда он ее толкнул, и отъехала на гидравлических петлях. Стали видны два ряда скамей, тоже из генетически выведенного тика. Отдельные предметы меблировки казались островами на блестящем море пола из сплавленного стекла. Во внутреннем убранстве часовни ощущались скромные отголоски архитектуры современных церквей. На ограду алтаря и кафедру проповедника косыми лучами падал свет. Между алтарной оградой и первым рядом скамей стояли бок о бок Джек Дудек, И еще один ариец покрупнее. Оба были одеты в синие тюремные комбинезоны, спущенные с груди и аккуратно завязанные на талии. Под ними виднелись типовые серые футболки с короткими рукавами. Третий, бритоголовый качок, одетый таким же образом, поднимался со скамьи справа. Он жевал жвачку. «Здорово, нигер!» — громко сказал Дудок. Марсалис кивнул. тебе помощники вижу понадобились да не нужны мне нахер никакие помощники чтобы с твоей жопы ремней нарезать не грила мартирой тут для того чтобы нам никто не мешал блядь! ого нигер тот что жевал резинку выбрался из рядов скамеек глаза насмешливо прищурены голос сочится оскорбительными нотками карл придержал вспыхнувшую ярость и представил, как выдавливает эти глаза. «Держи это в себе, ловец». Состояние угнетало. Он терял контроль над собственными реакциями. Он отследил, как изменилось за последние четыре месяца его отношение к старинным российским ругательствам, которые все еще были в ходу в республике. Нигер. Первые пару раз слово обескуражило и показалось каким-то старомодным. Будто дуэльная перчатка, которую швырнули в физиономию. Шло время, и Карл стал воспринимать это слово как словесный плевок. Именно так оно тут, собственно, и использовалось. То, что многие чернокожие сами называли себя и своих соплеменников этим словом, никак не сдерживало медленно пробуждающийся гнев тринадцатого. Для них это доморощенный защитный механизм, но он-то не из этих мест. «Шли бы лесом эти республиканцы, живут хуже обезьян, ей-богу!» «Держи это в себе!» Тот, что со жвачкой, тяжело зашагал к нему по проходу. Карл отодвинулся к правому ряду скамей и ждал, впившись в приближающегося арийца взглядом, пытаясь понять по глазам, что тот намерен делать. Он решил, если что, бить снизу и слева, локтем в подбородок и ботинком по голени. Не хотелось бы раньше времени демонстрировать Дудеку заточку. Однако риц подтвердил слова Дудека. Презрительно фыркнув, он прошел мимо и занял позицию у дверей. Карл двинулся по проходу, ощущая пробуждение Меша, который вибрировал, будто плохие тормоза. Не идеально, конечно, но сойдет. Миновав два передних ряда скамей, он очутился напротив Дудека. Между ними было теперь лишь пять метров стеклянного пола. Карл небрежно поднял левую руку, чтобы отвлечь внимание противника от правой, и обрадовался про себя, когда взгляд Дудека последовал за ее движением. «Ну что, беложопый, тебе разборка нужна». Карл продолжил, пародируя Иисусленский выговор. «Юг опять поднимется». «Юг уже поднялся, нигер», — сказал Большой Ариц, стоявший рядом с Дудоком. «И Конфедеративная Республика — это Америка для белых!» Карл быстро взглянул на него. «Да, тут-то я вижу, как тебе в ней хорошо». Большой Ариц набычился, шагнул вперед. Дудок поднял руку и отодвинул его обратно, не сводя глаз с Карла. «Не зачем беситься, Ли?» — негромко сказал он. «Это же...» «Джек!» — шипящий шепот от двери. Тот, что стоял на стрёме, неистово жестикулировал. «Вертухай!» Все изменилось неправдоподобно быстро и почти комично. За считанные секунды арицы шлепнулись на переднюю скамью бок о бок и склонили бритые головы, изображая молитву. Тот, что стоял на шухере, прошел на два ряда вперед и сделал то же самое. Карл сдавленно фыркнул и занял место на передней скамье по другую сторону прохода, от той, где сидели дудок с Роем. Меш волновался, пытаясь освободиться. Краем глаза поглядывая на тех двоих, Карл ждал, опустив голову и следя за дыханием. Если надзиратели пройдут мимо, разборка начнется с того самого места, на котором ее прервали. Только рой к тому времени остынет, и снова разозлить его как следует уже не получится. карл ты планировал взбесить его так, чтобы он оказался на пути у Дудека и в сумятице прирезать обоих. А теперь шаги в задней части часовни. «Марсалис!» «Вот чёрт!» Он оглянулся. «Три вертухая. Двое из дневной смены крыла В. Фольц и Гарсия». Оба с карабинами-травматами, сканируют взглядом ряды скамей с профессиональным спокойствием. Третий — незнакомый, был без оружия. Гарнитура для связи в его ухе и перед губами выглядела навехонькой. Белый — лет сорока или сорока с небольшим. Карл определил его как представителя администрации, возможно, занимающего высокий пост. Его волосы тронула седина, лицо избороздили морщины, возраст и усталость. Но в глазах не было привычной настороженности тех, кто по долгу службы вынужден постоянно прогуливаться по тюремным галереям. То, что Карл не знал его, само по себе ничего не значило. Тюрьма штата Южная Флорида — заведение большое. Но в игре апелляция, отказ, новая апелляция. Ему уже раз десять приходилось сталкиваться с представителями администрации, а память на лица у него была хорошая. «Где бы этот мужик ни работал, Карл там не бывал и его не видел». «Так, Марсалис, что тут делаем?» Челюсти Фольца ритмично двигались, перемалывая жвачку. «Ты ж не верующий!» Ответа не требовалось. Горси и Фольц были тёртыми калачами и знали, что обычно происходит в часовне. Взгляд Фольца переместился к Дуде Куэли, -И, и он кивнул сам себе. «Ищем расовую гармонию в Господе, да, парни?» Арийцы на передней скамье промолчали. Третий, сторонник теории расового превосходства, сидел так, что приклад карабина Гарсии находился у самого его уха. «Ну, хватит», — отрезал тот, что в штатском. «Марсалис в администрацию». Крошечный всплеск надежды. Встречи с Андрицким, представителем АГЗ ООН, бывали каждый второй вторник в первой половине дня. Если кто-то без предупреждения явился в конце недели, должно быть, принес хорошие новости. Должно быть. Кто-то где-то должен был найти слабое место республиканской плотины, которая зиждется на ксенофобии и ложной нравственности. Останется только надавить в нужном месте. Тогда юридические и дипломатические процессы пойдут как надо, и Карла Марсалиса вытащат, наконец, из этой сраной тюрьмы и вернут домой. «Да, надейся на это, ловец». Он дал заточки соскользнуть по рукаву вниз и беззвучно упасть на скамью. Затолкал ее пальцами между сиденьем и спинкой и поднялся. Он сделал это незаметно, в том числе для арийцев, которые как следует не видели места, где он сидел. «Семнадцать», — вспомнилось ему, — и по телу пробежал легкий холодок. У него не было ни финансов, ни другой валюты, чтобы приобрести еще одну заточку, если надежды не оправдаются, и он вернется в крыло Век к Дудеку с его уязвленным расовым превосходством. И меж там или не меш, без оружия он, вероятнее всего, пострадает. Надежда неожиданно превратилась в тошнотворное уныние и бессмысленную нарастающую злость. — Реджи Барнс, надеюсь, ты сдохнешь нахер в этом респираторе. Он пошел по проходу к надзирателям. Дудок повернулся, чтобы посмотреть ему вслед. Карл заметил это краем глаза, с каменным лицом обернулся, чтобы встретиться с арийцем взглядом, и увидел в лице того голод и неутоленную кровожадность. Однако под маской невозмутимого спокойствия он вдруг ощутил... Как утомляет его молодость и ярость этого человека, и та ненависть, которую словно бы источают не только Дудок и ему подобные, но и сами тюремные стены вокруг него. Казалось, учреждение вроде тюрьмы штата Южная Флорида — это железы среди внутренних органов республики, естественная функция которых — вырабатывать разъедающую все на своем пути ненависть, сгущать ее и впрыскивать в кровеносную систему нации. — Вперед смотри, Дудок! — Фольц заметил, что ариец прям-таки искрит, и подпустил в голос иронии. — Ты как-то неправильно молишься, сынок! Карл не оглянулся посмотреть, как Дудок подчинится. — Незачем. Совершенно неважно, как там теперь выглядит Дудок и куда он глядит. карл спиной ощущал его ненависть она разрасталась будто гигантская мягкая шарообразная опухоль заполняя собой весь дом молитвы тюремный устав стоит на вере у каждого свой собственный бог и бог дудека был белым как крошка пенопласта голос сазерленда глубокий изумленный будто мед разлился в голове «В ненависти нет ничего нового, ловец. Она нужна им, как воздух. Без нее они развалятся на части. Тринадцатый — просто новый крючок, на который они попались. Предполагается, что я должен от этого лучше себя почувствовать?» И Сазерленд пожал плечами. «Предполагается, что ты будешь к этому готов». «А чего тебе еще надо?» Пока он шёл, вначале по крылу В, а потом через двор к зданию администрации, внутри боролись страх и надежда. Флоридская жара окутала его, как теплое влажное полотенце. Пробившиеся сквозь облачный покров лучи солнца резали глаза. Он прищурился и вытянул шею в поисках каких-нибудь знаков. На крыше не было вертолета, который означал бы визит высокого гостя из Таллахассии или Вашингтона. В сером небе тоже пусто. Ни звука, который намекнул бы, что на стоянке за массивным двойным забором тюрьмы что-то происходит. Журналисты не суетятся, машин спутниковой трансляции тоже не видать. Пару месяцев назад, вскоре после того, как его перевели сюда, Андрицкий слил прессе кое-какие детали в надежде вызвать возмущение общественности, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Это кончилось плохо. Средства массовой информации сосредоточились исключительно на том, что Карл — тайный агент АГЗ ООН, и смерти Габриэлы в лагере Гаррет Хоркон 9 Связь с ООН, которую так успешно можно использовать как тяжелую артиллерию в любом другом уголке земного шара, — Тут привела только к обострению старой доброй паранойи, которую тщательно подпитывали со времен Раскола, а то из более ранних. Не способствовал подвижкам и цвет кожи Карла, пробуждавший глубинные атовистические страхи республиканцев. Его образ, сервированный каналом Техноколор, освещавшим тут новости государственного масштаба, лишь подтверждал сложившийся за почти 150 лет экранный стереотип. Черный Арестант? Опасен?» На данный момент этого, казалось, было более чем достаточно для целей республики. До сих пор ни Сигма, ни законодательное собрание Флориды не сочли нужным слить информацию о генетическом статусе Карла, за что тот был соответствующим образом благодарен. Такая огласка была бы равносильно смертному приговору в тюрьме. Перед входом в его камеру выстроилась бы очередь парней вроде Дудека, только всевозможных национальностей и вероисповеданий, преисполненных общей ненависти и желающих попытать счастье против монстра. Он не знал, почему эта информация придерживается, ведь администрация наверняка была в курсе. То, кем он является, не скрывалось, достаточно слегка копнуть в лагере Гаррет хоркон 9 Или даже бегло просмотреть доклады восьмилетней давности по делу Филиппы Соуза, чтобы это стало известно. Карл предполагал, что журналисты до поры до времени прикинулись глухонемыми в угоду властям, но не мог понять, властям-то это зачем. Может, они придерживали козырь против ООН, чтобы выложить его в крайнем случае, или боялись паники, которую могла вызвать подобная новость в обществе. А может... Какие-то процессы межведомственных согласований ползли медленным червем, а когда они наконец доползут, -то, то ему начнут мстить за Уилбринка, и перед камерой Карла выстроится очередь рассерженных молодых людей с заточками в рукавах. Если он к тому времени все еще будет в ней находиться. Надежда, отчаяние в животе будто раскачивался шаровой таран. Они прошли нудную проверку на входе в административный корпус, где в Карла потыкали сканером и обыскали вручную, охлопав бока. Грубые голоса, отдающие приказы, бесцеремонные, сноровистые руки. Фольц откланялся, Гарсия с незнакомцем остались, отконвоировав Карла вверх по двум пролетам лязгающей металлической лестницы. Через тяжелые двери они вошли в неожиданную тишь устланных коврами административных помещений тюрьмы. Внезапная прохлада высушила пот на его коже. Облицованные стены, неброские эмблемы сигмы и тюрьмы штата Южная Флорида в приглушенных тонах, даже темно-синие и ярко-оранжевые цвета униформы заключенного поблекли тут до пастельных оттенков. От подобной перемены все органы чувств Карла будто встали на дыбы. Мимо них прошла женщина в юбке, настоящая женщина, а не голая порнографическая подделка, наверное слегка за пятьдесят, но вполне привлекательная, самое что ни на есть реальная под одеждой. Когда они разминулись, Карл ощутил ее запах, запах женщины и какой-то смутно знакомый тяжелый мускусный аромат. Будто в тюрьму ворвалась внезапно вольная жизнь, ткнув его в основании позвоночника. «Сюда», — жестом указал незнакомый сотрудник тюрьмы, — «комната для совещаний номер четыре». Сердце, дрогнув, провалилось куда-то в желудок, вызвав волну тошноты. значит все всё-таки приехал Андрицкий». Комната для совещаний номер четыре была крохотным помещением с единственным окном, за маленьким продолговатым столом едва помещались двое или трое. Конечно, неподходящее место для почтенных представителей законодательного собрания или делегации ООН. Ничего важного в комнате для совещаний номер четыре происходить не может. Он проведет час с Андрицким, может, будут какие-то новости по его апелляции, А потом придется вернуться в жилой блок к Дудыку. Ему писец. Держи это в себе. Он вздохнул, принимая новое положение вещей, и принялся составлять план. Ситуативный дзен Сазерленда. Не скули, не жалуйся, наблюдай за происходящим и будь готов ко всему. Да но Дверь, за ней Андрицкий и его попытки по-товарищески поддержать и успокоить. Да только сквозь них ясно читается откровенное облегчение от того, что сам он не там, где Карл. Впереди час бесполезного изложения бюрократических фактов в перемешку с неловким молчанием и периодически накатывающей ярости от осознания полного бессилия АГЗ ООН в этой сраной иисус дыре. Впереди... Это был не Неандрицкий. Карл застыл в открытых дверях. Ситуативный дзен Сазерленда исчез, как ухнувшая в колодец пачка бумаг, как чайки, только что парили над головой, и вот их уже нет. Улетучился и гнев. «Добрый день, мистер Марсалис». Говоривший был белым мужчиной, высоким, лощёным и элегантным, в серо-голубом микропоровом костюме, который сидел как влитой. Его обладатель встал и обошел стол, протягивая руку. «Я Том Нортон. Благодарю вас, джентльмены, пока все. Я позвоню, когда мы закончим». Повисло на электризованное молчание. Карл почувствовал, как у него за спиной обменялись взглядами. Гарсия откашлялся. «Этот заключенный склонен к насилию, сэр. Неприемлемо оставлять вас наедине». «Хм, любопытно», — Нортон говорил вежливо, но это была вежливость на грани. «Судя по информации, которой я располагаю, мистер Марсалис задержан по обвинению в преступлении против нравственности, и его виновность не доказана. Не было даже предварительного слушания». «Это против правил», — настаивал Гарсия. «Присядьте, пожалуйста, мистер Марсалис». Нортон смотрел ему за спину, на Гарсию и другого сотрудника тюрьмы. Выражение его лица стало холодным. Он достал из кармана пиджака телефон, набрал номер, поднес трубку к уху. «Здравствуйте. Да, — говорит Том Нортон. — Не могли бы вы соединить меня с начальником тюрьмы? — Спасибо». Короткая пауза. Карл занял место за столом, на котором лежал слегка приоткрытый тонкий черный инфопланшетник. На нем не было никакого логотипа, значит, Марс Рядом лежал какой-то документ на непривычном для Карла бланке. Он просмотрел перевернутый текст, и в глаза бросилось слово Освободить, от которого подпрыгнуло сердце. Нортон надрисовал ему легкую отстраненную улыбку. здравствуйте господин перес мне тут нужна ваша помощь нет ничего серьезного у меня просто возникли небольшие затруднения с персоналом один из ваших людей настаивает не могли бы вы да спасибо это было бы идеально он передал трубку Гарсии. начальник тюрьмы хочет с вами поговорить Гарсия взял телефон так, словно бы тот мог укусить, и осторожно поднес к уху. То, что говорил ему начальник, расслышать было невозможно. Это был хороший телефон, до да посторонних ни звука не доносилось. На лицо Гарсии вспыхнуло и горело румянцем все время, пока он слушал. Его глаза метались с Карла на Нортона и обратно, как будто те были двумя деталями пазла, которые никак не подходили друг к другу. Пару раз он попытался сказать нечто вроде «да, но...», однако при каждой попытке замолкал на полуслове. Очевидно, Перес не был настроен на дебаты. Когда в конце концов Гарсия получил возможность что-то сказать, он проговорил только «да, сэр», и немедленно отнял трубку от уха. Нортон протянул руку, чтобы забрать ее, но все еще Красный Гарсия, игнорируя его жест, швырнул телефон на стол. Тот почти беззвучно приземлился на столешницу и проехал по ней сантиметров пять. Значит, это был очень хороший телефон. Гарсия уставился на него, возможно, недоумевая, почему проклятая штуковина не свалилась на пол. Нортон прибрал свое имущество обратно в карман. «Благодарю вас». Мгновение Гарсия молча ел Нортона глазами. Второй сотрудник тюрьмы что-то шепнул ему и взял за плечо, но Горсия смахнул его руку и ткнул пальцем в Карла. Этот человек опасен, с нажимом сказал он. Если вы этого не понимаете, то так вам и надо. Сотрудник в штатском выдворил его и закрыл дверь. Нортон выждал мгновение, потом уселся рядом с Карлом и впился в него бледно-голубыми глазами. Его улыбка. — Исчезло. — Итак, — сказал Нортон, — вы опасны, мистер Марсалис? — А кто интересуется? Ответом ему было пожатие плеч. — Строго говоря, никто. Это был риторический вопрос. Мы ознакомились с вашим делом. Скажем так, вы достаточно опасны, чтобы послужить нашим целям. Но мне любопытно, что вы сами об этом думаете. Карл уставился на него. — А вы сами-то сидели? — По счастью, нет. Но даже если бы и сидел, вряд ли это можно было бы сравнить с вашим нынешним опытом. — Я не гражданин конфедеративной республики. Последние два слова он произнес с легким отвращением. Карл попытался угадать. «Вы канадец?» — уголок Рта Нортона изогнулся. «Я из Североатлантического Союза, и я здесь, мистер Марсалис, по поручению колониальной инициативы западных стран. Мы хотели бы предложить вам работу».